Глава шестьдесят восьмая. Том, скажи, если я решу перебраться на другую планету, меня обучат? Нет, тебе придётся учиться самой, Лена. Почему? Ведь язык у меня обучили очень быстро. Лена, языковая программа разработана довольно давно. На некоторых планетах наши люди живут уже по двести-триста лет. Там меняется язык, а переходы — это очень дорого. Это же не с улицы на улицу перейти. Но иногда к нам приезжают для обучения люди, чей язык существенно отличается от нашего. В этом случае мы и пользуемся программой обучения. Но давно замечено, что такое механическое обучение дает знания, но не дает умения ими пользоваться. Поэтому все высшие приобретают знания самостоятельно». «Ну, пожалуй, логично. У меня в голове сейчас не одна сотня слов, смысла которых я просто не понимаю. В моем мире нет таких понятий». «Но ты не переживай так. Ты прекрасно сможешь обучиться всему, чему захочешь». «Понимаешь, Том, дети на некоторое время забирают у матерей все силы. Я просто боюсь, что у меня не будет времени на учебу». «У тебя, Лена, статус дейспособной роженицы. Это очень высокий статус. Тех, кто решил рожать сам, исчезающе мало». «После нашей с тобой последней беседы я собрал небольшой консилиум. Мы запросили данные и выяснили, что за последние сто лет вынашивали детей менее 500 женщин, и никто даже не подумал отслеживать судьбу их детей, их способность к обучению и прочее. Сейчас собирают данные. Если ты не против, то после родов мы хотели бы проводить тесты. Они абсолютно безопасны для детей». Я подумаю, Том, всё же я ещё слишком мало знаю о вашем обществе. Кроме того, я смотрела программы по планете Росток, которую ты рекомендовал, но смотрела и другие планеты. Почему эти миры так отличаются? Ведь все люди переезжают только от вас. Видишь ли, наше общество перестало изобретать. То, чем мы пользуемся сейчас, придумано давно, а нового не появляется. Специалисты считают, что это из-за одинаковых условий обучения и проживания что должно быть разнообразие привычек, знаний, климатических условий, обычаев и прочего. Тысячи лет назад у нас были разные страны и разные языки, а потом все слилось. И да, это была эпоха великих открытий во многих областях, но, увы, она закончилась и началось плато. А теперь нам грозит спад. Вот во избежании спада мы расселяем людей по планетам, и каждая планета лишается какой-либо технологии. Например, росток лишён синтезаторов питания, а тайна — врат. Ну и так далее. Мы не лишаем жизненно важных вещей, Елена. Везде доступно медицинское обследование, и оно везде одинаковое. Везде доступны еда и одежда. Такие, как на третьем-четвертом уровне у нас, самые простые. Хочешь чего-то большего — работай и трать на свои желания. Поэтому каждая планета уникальна. Я так отчётливо помню наш последний разговор с Томом, как будто это было только вчера. А ведь с момента моего переезда на Росток прошло уже 12 лет. Антон и Алиска уже заканчивают начальную школу. Алиса собирается заняться экологией, но это не точно. На моей памяти она только за последний год четыре раза меняла свои интересы. Я так отчётливо помню свой страх, когда пришло время. И льющийся голубоватый свет медицинского центра, обезболивающий, но не дурманящий мозг, и команды Нории Акушерки. «Глубже, глубже дыши, вот так, всё хорошо и правильно, Леночка, что сама рожаешь, на этой неделе ты уже третья, кто сам захотел, справимся, дорогая, не волнуйся!» И первый писк Алисы, которая обогнала братца на несколько минут, и первое кормление, которое привело в шок всех местных медиков. «Нет, Перрон, я буду кормить детей именно так, и я не вижу в этом ничего ужасного». Впрочем, говорят, последние пять лет такое кормление начинает входить в моду. Да, здесь, на Ростке, есть такое понятие, как мода, на одежду в том числе, и это меня радует. Однообразная одежда нижних уровней, удобная, лёгкая, но уж слишком унылая, меня не вдохновила. Росток — в большой степени фермерская планета. Здесь запрещены пищевые синтезаторы, и вся еда выращивается здесь же. Никогда бы не подумала, что я увлекусь земледелием. Но из всех предложенных вариантов обучения меня почему-то захватило только оно. Естественно, на планете с населением менее двух миллионов человек хватает и других работ. Есть масса обучающих центров как для детей, так и для взрослых. Некоторые взрослые, достигнув возраста 70-80 лет, получают второе образование. Но мне кажется, что если я и займусь этим, то образование буду получать смежное. Например, мне очень интересно будет заняться новыми сортами фруктов, выведением гибридов и прочими радостями. А пока я фермер. Разумеется, мне не приходится ходить с тяпкой и рвать сорняки руками. Для этого у меня есть три биосистемы и куча вспомогательной техники. И да, мне пришлось закончить курсы по ремонту этого добра. Это оказалось не так и сложно. Техника ремонтируется готовыми блоками. Как ни забавно, но найти хорошего мастера сложно и здесь. А биосистемы, которые разрешены к вывозу смаранга, слишком примитивны. Но для фермерских работ вполне подходит. Я не проживу столько, сколько живут местные. Здесь научились достаточно точно определять состояние организма. Несмотря на все облучения и перенастройку некоторых органов, мой потолок около 150 лет. Но для меня и эта цифра кажется роскошной. А вот дети уже будут жить столько, сколько и положено высшим. Порядка 250 лет. И эта мысль наполняет меня радостью и покоем. Слава высшим силам, если они есть, но детей никогда не интересовал их биологический отец. На ростке есть и обычные семьи, и матери, которые сами растят детей. Так что вопрос отцовства никого не волнует. А я, если честно, безумно благодарна Сейду за то небольшое приключение. Какой бы он ни был, но подарок его бесценен. Надеюсь, после моего исчезновения у него всё сложится с молодой женой. Пусть будет счастлив. Я выращиваю разные культуры, но большей частью ягоды и фрукты. Росток — удивительно спокойный и тихий мир. Здесь нет ни химических производств, ни дымящих заводских труб, ни газа или смога. Но для того, чтобы завести сюда новые растения, мне пришлось выбрать довольно специфическую тему для дипломной работы и одолеть целую комиссию местных экологов. Зато теперь моя ферма одна из четырех на всю планету, где можно купить таруми и суматы. Да, эти кустарники из другого мира, и доказать, что они впишутся в местную экосистему, стоило больших трудов. Семь лет назад на форуме экологов я насмерть схлестнулась с одним вредным мужиком, который тормозил мою идею воза Тарумия, утверждая, что для некоторых местных насекомых его нектар может оказаться наркотиком. Его не убедила даже моя лабораторная работа, трижды повторенная в условиях стерильности. И однажды я просто психанула и, вызвав транспортную капсулу, рванула в Ланус, город, где была его лаборатория. Именно там я ему и высказала все, что я думаю о перестраховщиках и идиотах. Игран спокойно выслушал мои вопли и предложил выпить ноти, местный аналог чая. Почти год я привыкала к тому, что он изо всех сил стремится влиться в жизнь моей семьи. Наша свадьба была очень необычной по местным меркам. Я вспомнила кучу дурацких конкурсов из своего мира, начиная от бега в мешках. И, разумеется, я была в белом платье. Приглашены были мои учителя, соседи-фермеры, учителя Антона и Алиски и все сотрудники его лаборатории. Такого они еще не видели. Здесь вообще не принято праздновать свадьбы, но шашлыки на свежем воздухе шампанское, точнее, нечто похожее на шампанское, то, что смогла синтезировать местная лаборатория, фруктовое вино с нотами черной смородины и шапкой пены с клубничным вкусом покорили всех. Ельза сказать, что наша жизнь совсем уж безоблачная и прекрасна. Мы пережили сложный период ревности Антона. Бывают и конфликты по самым дурацким поводам. Врачи заявили, что в этот раз у меня опять будут близнецы. И сейчас несколько ревнива к этому относится Алиска. А Игран, кажется, слегка пришиблен чувством ответственности за детей. Во всяком случае, пару дней назад я застала его у Инфосистемы, где он прослушивал курс молодой матери. Такие обучающие курсы появились совсем недавно, с подачи маранга, хотя здесь, на ростке, материнскую планету называют «истоком». Вести с «истока» я получала последний раз давно. Но с очередным поселенцем лет пять назад Том отправил мне послание. То, что я рассказывала ему о детях, все же привело к некоторым сдвигам. Почти в два раза выше процент обучаемых детей. Но главное для него было другое. Примерно половина матерей из тех, что согласились зачать детей естественным способом и выносить их за дополнительные бонусы, пожелали сами их воспитывать. Разумеется, никто такой процесс не пустил на самотек, и за этими семьями пристально наблюдали. Больше всего его поразило то, что с момента, как биосистемы начали вести учебные занятия с такими детьми, матери начали обучаться вместе с ними. И вот этот факт сильно шокировал ученых и заставил их пересмотреть некоторые параметры отбора пар. А уж то, что примерно 20% отцов пожелали жить с детьми и принимать участие в их воспитании, просто не укладывалось в их картину мира. Сказать честно, меня не слишком заинтересовало его письмо. Я почему-то была уверена, что так и будет. Инстинкт продолжения рода — один из древнейших и сильнейших. Я рада за них, но у меня куча своих дел. У меня есть моя семья и мой мир, и пока мне этого достаточно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Ольга Коробова